Это подтвердило на допросе 21 сентября финансовый агент этой фирмы ЕМ Суминсон жаловаясь, что Фюрстенберг Гонецкий назначал за свой товар прямо чудовищные цены. Вероятно, Гонецкий делился доходами с большевиками. По признанию Суминсон, по распоряжению Гонецкого она выдавала в Петрограде незначительные суммы денег МЮ Козловскому без всяких расписок. С начала 1916 года по март 1917 года, по ее данным, ему было передано всего от 15 до 20 тысяч рублей. На допросах Козловского, как посредника между Парвусом и большевиками, выяснилось, что последние получали из денег, переводимых из Берлина через дисконта Гезельшафт в Стокгольм, а оттуда на счета отдельных лиц в Петроградский Сибирский банк лишь незначительные суммы. Ленину 2000 рублей, Лялину Юппетакову 1000 рублей и Эс ум Шлихту дважды по 1000 рублей. Вместо названных позднее немецким социал-демократом Бернштейном 50 миллионов золотых марок на счёте Козловского в Сибирском банке числилось всего несколько сотен тысяч рублей. Прямых улик, подтверждающих получение большевиками крупных сумм немецких денег, не удалось найти ни контрразведки, ни следственной комиссии. Большевистские лидеры, обвинённые в шпионаже в пользу Германии, держались период развязанной против них кампании уверенно и требовали объективного разбирательства дела Гонецкого. Со своей стороны, ЦК РСДРП(б), избранный в августе 1917 года, собрал собственную комиссию для внутреннего расследования коммерческой деятельности Гонецкого, которая продолжалась до ноября 1917 года. Следственная комиссия временного правительства формально завершила свою работу к концу сентября, но не имея убедительных улик, оно не решалось проводить судебный процесс, опасаясь его провала. Резко изменившаяся политическая обстановка в конце августа начале сентября в связи с мятежом генерала Корнилова укрепила позиции большевиков, вынудила Керенского пойти на временный компромисс с ними во имя собственного политического спасения. Вот символический залог были освобождены более 140 человек, арестованных по данному делу. В их числе были Каменев, Луначарский, Троцкий и другие большевистские лидеры и главные обвиняемые Шуминсон и Козловский. В итоге есть основания говорить не о германно-большевистском заговоре против России, а о временном совпадении интересов большевиков с интересами правящих кругов Германии. В прощальном письме швейцарским рабочим Ленин 8 апреля 1917 года заявил, что в случае необходимости большевики готовы вести войну против немецкой и ни одной только немецкой буржуазии ради начинающейся пролетарской революции в Европе. Вэлкогонов, целенаправленно интересовавшийся этой проблемой, вынужден был в конце концов признать нереальность версии о прямом подкупе Ленина и его соратников немецкими разведывательными службами. Германское правительство, осведомлённое через своих агентов, Вот стратегических замыслах Ленина и его соратников не ставила поэтому себе задачи помочь им взять власть, отчётливо представляя себе, какую опасность могут представлять в будущем идеи большевизма. Главным для Германии было, как заявлял в своих мемуарах генерал Людендорф, повалить Россию и реализовать свои аннексионистские планы на востоке. Эта линия чётливо проявилась в связи с германским предложением временному правительству сепаратных переговоров, которые, как известно, были отвергнуты. Большевики в свою очередь знали, что германское правительство не допустит прихода к власти немецких социалистов, а проезд русских революционеров через территорию Германии рассматривает как одно из средств для реализации собственных планов. Каждая из сторон полагает, Фильштинский надеялась переиграть другую. В конечном итоге в этой игре победила ленинская группа, переигравшая всех, в том числе и парвуса Родоначамика и идеи германного большевистского сотрудничества. Следы этого сотрудничества до сих пор не выявлены. Французский разведчик Л. Тома, немало потрудившийся в 1917 году для того, чтобы дискредитировать в глазах общественного мнения Ленина и его сторонников, в мемуарах признал Ленин не был платным агентом Германии в том смысле, что не получал от немецких властей задания действовать определённым образом в обмен на денежное вознаграждение или на заранее оговорённую выгоду. Ленин был агитатором, но успех которого Германия делала ставку и которому она поставляла необходимые средства для ведения пропаганды. Конец цитаты. Переданы в мае 1917 года швейцарским социал-демократом Моуром, заграничному бюро ЦК РСДРПБ, 73 тысяч шведских крон являлись, пожалуй, единственным документально подтвержденным фактом финансирования большевистской партии. То, что Моур действовал по заданию Ромберга, не подлежит сомнению. Ленин весьма осторожно отнесся к предложению Моура, о финансовой помощи и поэтому, особенно после июльских обвинений в шпионских связях с Германией, старался не дать повода для новых обвинений. Также и ЦК РСД РПБ 24 сентября принял решение предложения Моора отклонить и всякие дальнейшие переговоры по этому поводу считать недопустимыми. Несмотря на это постановление ЦК, заграничное бюро в Стокгольме продолжало сотрудничество с Моором.